Сато Цутомо Непутевый ученик в школе магии, Том 5, летние каникулы. Магия и волшебники. Волшебник или оператор магии общий термин для человека, способного на практическом уровне использовать магию. Будь то пользователи современной магии или древней, все они называются операторами магии. Однако пользователи древней магии предпочитают традиционные термины, например. колдун, медиум или ниндзя. Говорят, что талант к магии есть лишь у одного подростка на тысячу и у одного взрослого на десять тысяч, потому что многие во время взросления из-за различных стрессов теряют способность к магии. На все это лишь на уровне практического применения а людей, владеющих магией на боевом уровне, еще меньше. Последовательность магии. Информационные тела предназначены для того, чтобы временно манипулировать информацией, связанной с явлением. Они конструируются из запаса псионов-волшебника. Связанная с явлением информация – тоже псионовые информационные тела, поэтому последовательность магии изменяет их как компьютерный вирус. У мира есть сила восстанавливаться от изменений, поэтому последовательность эффективна лишь временно. Учитывая это, если продолжать вызывать магию достаточно долго, то она может стать реальностью для мира. Этим принципом пользуется магическая терапия. Процессы вывода последовательности магии Вывод последовательности магии следует таким процессам. Первый. Волшебник получает последовательность активации из кат Это называется загрузка последовательности активации. Второй. К последовательности активации добавляются переменные и она, уже с переменными, посылается в зону расчета магии. Третий. Из переменных и последовательности активации конструируется последовательность магии. В зоне расчёта магии это выполняется автоматически, это чёрный ящик даже для самих волшебников. Четвёртый. Сконструированная последовательность магии проходит маршрут из нижнего уровня сознания к верхнему уровню подсознания и высвобождает через врата границы, которые существуют как в сознании, так и в подсознании. В идею. Пятый. Последовательность магии выпускается в идею, в особых координатах изменяет Эйдос, тем самым его переписывая. В каждой магической системе и процессе завершения этих пяти стадий за полсекунды стандарт волшебника практического уровня. Система магии. Традиционная магия классифицирует техники символическими элементами. Классически это включает главные четыре элемента земля, вода, огонь, воздух, пять кругов, к четырем элементам добавляется небо, и усин, дерево, огонь, земля, металл, вода. В некоторых случаях добавляются такие элементы, как Свет, тьма, пустота, ничто, божество, луна, молния, гора и долина. Современная магия с корнями от экстрасенсорных исследований классифицируется не по предполагаемому свойству, а по функциональности. А именно, скорость и вес, движение и колебания, концентрация и рассеивание, поглощение и высвобождение. Это и есть схема четырех великих систем и восьми основных типов магии. Конечно, всегда есть исключение. магия, которую нельзя классифицировать четырьмя системами и восемью типами. Например, поскольку четыре системы и восемь типов сосредоточены на функциональности, парапсихология или экстрасенсорное восприятие классифицируется как магия восприятия, отдельно от системы типов. Подходы парапсихологов по-прежнему сильны. Учёные хорошо классифицировали магические системы. Тем не менее, перезапись, прикрепленная к реальности информации, отражение этих изменений назад в реальность – единственная истина магии, какой бы магия ни была, классифицированной или нет. Магические процессы В современной магии у термина «магические процессы» есть два значения. Сам процесс активации магии и современная одиночная и множественная магическая обработка для того, чтобы выполнить целевые изменения в реальности. Примером второго значения может быть перемещение яйца с кухни на стол. Это требует ускорения, движения, ускорения и, наконец, движения. Магия движения переписывает вектор скорости объекта и линейные координаты, если пропустить процесс ускорения, то скорость увеличится, игнорируя инерцию целевого объекта, в итоге яйцо разобьется. Если пропустить процесс движения, использовать только ускорение и замедление – то яйцо пройдет по параболе, для чего потребуется чрезвычайно точное управление замедлением. Даже с многократным применением замедления магии движения обнулить скорость гораздо легче. С этими четырьмя процессами магии будет перемещением яйца с кухни на стол. По большому счету магия гражданского назначения требует больше процессов, нежели военного. Стандарты магического оценивания: магическая сила, выпуск магии. Как быстро волшебник может конструировать псионовые информационные тела? Объем магии. Насколько большие псионовые информационные тела может конструировать волшебник? И сила вмешательства. С какой силой и последовательности магии волшебник может переписать Эйдос? Три вместе определяют магическую силу. Другие важные факторы. Например, количество псионов. Сколько раз волшебник может активировать магию. Или способность обработки множества переменных, степень свободы при вызове магии, не влияют на магическую силу. Волшебников контролируют через систему лицензий, по норме их оценивают рангами от до и английского алфавита. Зона расчета магии. Психическая зона, где конструируются последовательности магии. Источник способности под названием магия. Он существует в подсознании волшебника, и хотя волшебники обычно чувствуют его и могут использовать, они не могут ощутить, какой там происходит процесс. Зона расчета магии. «Черный ящик даже для волшебников».